Юлия Шилова «Я стерва, но зато какая?» или «Сильная женщина в мире слабых мужчин» от автора. Несмотря на название романа, я не утверждаю, что мир состоит только из слабых мужчин. Мне всегда нравились мужчины, лидеры, мужчины с историей. Мужественные мужчины, должен обладать определенным набором качеств. Это прежде всего сила, энергия, решительность, умение преодолевать неприятности. Это защитник, добытчик и надежное плечо, которое укроет от людской молвы и сильного ветра. Сила и мужественность не обязательно огромные бицепсы и высокий рост. Это прежде всего сила и мужественность Духа, ибо они важнее, чем телесная оболочка. Я преклоняюсь перед такой силой, силой жизнелюбия, сила правильного мужчины в характере, в ответственности, которую он не боится взвалить на свои плечи, не страшится рисковать. Ведь чем сильнее человек, тем больше он рискует, зная, что вынесет все. Настоящий мужчина тот, кто может защитить свою женщину. Он тверд в своем слове и умеет отвечать за поступки. Он должен быть настоящим во всех делах. Если взялся за дело, умей довести его до конца. Настоящий мужчина уважает свою спутницу и признает, что рядом с ним настоящая женщина. Принцев не существует, а жизнь не сказка. Идеальных мужчин нет, впрочем, как и идеальных женщин. Мы должны искать ключик к сердцу нашего мужчины, ведь женщина – творец и созидатель. Каждая из нас выбирает своего единственного, настоящего мужчину, который не будет взваливать проблемы на женские плечи, а просто решит их сам. который не ждет, лежа на диване, пока ему накроют стол, а встанет и поможет. Если мы станем развивать в себе самые лучшие женские качества и постоянно совершенствоваться, настоящий мужчина обязательно нам встретится. Он не плод нашего богатого воображения. Любая из нас может встретить его на своем пути. Главное не пройти мимо. Ведь настоящий мужчина – обычный человек со всеми своими недостатками. Этот роман я посвящаю своему читателю, другу и просто хорошему человеку – Виктору Левко, проживающему в городе Гродно в Белоруссии. Виктор написал мне на мой официальный сайт, я ответила, и мы подружились. Виктор слепой, и он инвалид. Что он не такой, как все, Виктор стал понимать года в четыре. Он не знает, что значит «видеть». Когда совсем маленьким услышал, что небо высоко, он пробовал становиться то на скамейку, то еще выше. Пытался достать до него рукой. В школе учился читать по шрифту Брайля. Это такой металлический прибор, в крышке которого проделаны прямоугольнички. а в нижней части параллельно им просверлены другие прямоугольнички. В них по шесть точек. В этот прибор вкладывается толстая бумага, закрепляется шпеньками, которые расположены по краям нижней части прибора, сверху и снизу. Закрывается крышкой и грифелем, похожим на шило, прокалывается сочетание точек, которые должны соответствовать буквам. В детстве его водили под руку или за руку. Учили запоминать путь. Позже он стал ориентироваться сам. Мальчишкой даже лазил по деревьям. Родители возили Виктора по врачам. Но все твердили, что сделать ничего нельзя. Он никогда не будет видеть. Как и у всех незрячих, у Виктора хорошо развит слух. Сложно, когда на улице много машин. Создается другой, посторонний шум. Предметы на слух ощущаются гораздо хуже. Виктор научился определять движение по звуку машин, идущих по дороге справа или слева. Это очень помогает. Он может услышать дерево, стену, столб, то, что находится на уровне роста и выше. Многие незрячие ходят с тростью, а Виктор никак к ней не привыкнет. Она ему мешает. У него проблемы с рукой. Она не сгибается, не разгибается до конца. На улице Виктор ориентируется по бордюрам, по деревьям и кустам, которые умеет слышать. Может ориентироваться по запахам магазина, хлебопекарни или аптеки. Виктор мужчина, и он не любит, когда здоровые люди начинают его жалеть. «Ах ты, бедненький, как тебе тяжело!» Но в большинстве своем люди относятся к нему с пониманием. Виктор очень общительный человек. У него море знакомых. Он отлично чувствует плохих людей. Их выдает голос. Почти восемь лет назад Виктор начал изучать компьютер и знает его в совершенстве. Он никогда не жалуется. что поддержка государства ничтожна, что льготы отбирают, с работой плохо, прожить на пенсию инвалида невозможно. Он ни у кого не просит помощи и старается сам зарабатывать. И ведь не просто старается, а зарабатывает. И вместе со зрячими людьми ездит за границу, учит польский язык. Когда-то Виктор мечтал иметь компьютер. Теперь он часто меняет одну модель на еще более современную. С этим проблем нет. Когда у Виктора появился первый компьютер, он сразу понял, что это окно в мир. Это и программа телепередач, и погода, и новости, и книги, и музыка, и многое другое, где чувствуешь себя намного независимей, чем без компьютера. И книги читаешь, какие хочешь. и газеты. Виктор и сам обучал незрячих. Он настолько владеет компьютером, что когда мне нужно выложить какие-нибудь демки, отрывки из аудиокниг на форуме своего официального сайта, я обращаюсь к нему. Виктор всегда рад мне помочь. С компьютером я на вы, а Виктор на ты. В детстве он мечтал прокатиться в метро. побывать в Москве и полетать на самолете. Все это сбылось у него уже много раз. Виктор очень целеустремленный, упрямый, справедливый, честный и добрый. Для друга или любимого человека он может пойти на многое. Когда идет в магазин и слышит, как здоровые тунеядцы, сидящие у магазина, просят у него на бутылку вина, Он не скрывает своего раздражения. Как же ты можешь не работать, ведь у тебя есть глаза. Благодаря Виктору я узнала о мире незрячих людей, который фактически не отличается от обычного мира, но есть нюансы. Точно так же живут, учатся, женятся, разводятся, курят, пьют, гуляют, вяжут, готовят. даже чинят сантехнику, столярничают, некоторые паять умудряются, правда, при этом просят подстраховать. Они умеют все делать в быту, стирают, готовят, совершают покупки, прекрасно справляются с домашними проблемами. Далеко не все могут сами пройти по всему городу, трудятся в основном на особом предприятии, хотя многие учатся в вузах, получают высшее образование. Есть даже те, кто работает по специальности. Много среди них отличных массажистов. Вот теперь и компьютер освоили. С появлением специальных программ, речевого доступа к монитору, перед незрячими людьми открылись новые горизонты. Теперь такие люди могут стать программистами, операторами, бухгалтерами, секретарями. А главное, они могут работать на дому. Ведь Спасибо тебе за то, что ты настоящий мужчина. Любишь жить, живешь на полную катушку, дышишь полной грудью и читаешь мои книги. Если эти строки читают инвалиды, пусть они поймут. Их инвалидность не приговор, а иная грань бытия. Не нужно бояться. И инвалидность не должна лишать человека права на нормальную жизнь с ее радостями. Общество. должно изменить отношение к людям с ограниченными физическими возможностями. Им не нужна жалость. Они хотят быть равноправными членами общества и иметь право на достойное образование и работу. Жизнь одинаково прекрасна для всех обитателей Земли. Мы впадаем в депрессию, расстраиваемся из-за сломанного ногтя. А ведь люди с ограниченными возможностями Смотрят на мир совсем другими глазами. Они умеют оставаться добрыми, несмотря на боль. Умеют видеть прекрасное. Уж они-то знают, что сломанный ноготь — такая мелочь. Они умеют жить даже в самых скверных условиях, в непригодных для них домах и городах. Мы даже представить не можем, как тяжело инвалиду-колясочнику заехать в аптеку через маленький порог. которым мы перешагиваем, не замечая. Этот мир придуман не нами, но мы просто обязаны менять его в лучшую сторону. Давайте не скупиться на добрые поступки. Давайте не бояться взваливать на себя чужие беды и проблемы. Часто бывает, что человек, родившийся инвалидом, ценит жизнь своих близких больше, чем здоровый. В отличие от здорового, он радуется каждому отпущенному дню. Давайте выберем для себя путь служения доброте и милосердию. Мне очень хочется, чтобы нелегкая судьба этого незрячего, замечательного мужчины стала для других лучиком надежды. Всегда можно найти в себе силы, чтобы жить достойно, стать интересным другому человеку, стать для него приятным собеседником. Если эти строки читают здоровые мужчины, которым жизнь в тягость, так как состоит из неудач, которые не нужны своим женщинам, да и самим себе. Хочется, чтобы они встали с колен, прекратили нытье и начали нормальную, полноценную жизнь. Виктор не видит, но я не получила от него ни единого письма, где бы он хоть немного жаловался. Человек трудится на двух работах. Рискует здоровьем в поиске заработков и благодарить судьбу за то, что он есть. Живет отдельно от мамы, а ведь мог остаться с ней. И она взяла бы часть проблем, связанных с инвалидностью на себя. Но он решил жить самостоятельно. Мечтаем, чтобы тем, кто лежит на диване с бутылочкой пива, чьи жены пашут как проклятые, стало хоть немного стыдно. «Ребята, работайте, помогайте своей семье, пожалейте своих загнанных жен, ведь у вас есть глаза, руки, ноги и все возможности». У настоящего мужчины должен быть крепкий внутренний стержень, ведь я желаю тебе встретить любовь. Пусть тебя никогда не покидает удача, а все твои дела идут в гору. Пусть сбудется все, о чем ты мечтаешь. Знаешь, когда ты написал мне, как вставал на скамейку и пытался достать рукой до неба, я плакала. Меня очень растрогали эти строки. Я представила тебя мальчишкой. И как ты это делаешь? Когда на сайт моего форума заходят незрячие или слабовидящие люди, Виктор всегда отзывчив, помогает им подписаться на специальные рассылки, благодаря которым они находят не только море полезной информации, но и друзей и подруг. Правда, при этом Виктор пишет, что самые лучшие, добрые, светлые и замечательные люди уже собрались на моем сайте. И мне очень приятно читать такие дивные слова. Совсем недавно за рубежом я ходила в удивительный ресторан, Он называется «В темноте». На тебя надевают черную накидку, ведут по темному залу, приглашают за стол. В ресторане не пользуются ни ножами, ни вилками, только ложками. Даже спиртное подают в больших металлических кружках. В ресторане работают незрячие официанты. Я сидела в абсолютной темноте и прислушивалась к шагам за спиной. Я до этого не соприкасалась так близко, с миром незрячих людей. Время, проведенное в кромешной тьме, переворачивает сознание и мировосприятие. Ужин вслепую приоткрывает завесу в неведомую Вселенную, где живут незрячие люди. Если я и другие гости испытывали целую гамму чувств, от беспомощности до дискомфорта, то официанты были совершенно спокойны и уверены в себе. Теперь я знаю, что чувства и вкусовое восприятие значительно обостряются, когда человек не видит, что ест. Посетители ведь не представляют, какие блюда им подают. В ресторане запрещено все, что может нарушить темноту. Вроде светящихся мобильных телефонов или горящих сигарет. Там нет музыки и нет острых углов. Я пыталась чувствовать пространство сквозь темноту, чувствовать еду неслышных и невидимых официантов, которые немного чудят, подкрадываются и пугают, легонько ударив по плечу или спине. Концепция ресторана доказывает, что не видеть не значит не жить. Это значит жить по-другому, не так, как привычно. Посетители понимают, что ощущают слепые люди в повседневной жизни. Гости и официанты как бы меняются райлями. Незрячий официант очень профессиональный, спокойный, уверенный, внимательный, словно становится видящим, а посетитель слепым на время обеда или ужина. Я не знала, из чего приготовлены блюда, и мне пришлось заново узнать вкус, многих продуктов. По ресторану все передвигаются цепочкой. Впереди официант, затем выстраиваются гости, все кладут друг другу, руки на плечи. Люди приходят сюда за новыми ощущениями. Мы слишком привыкли, что основной источник информации – глаза. Когда отключается зрение, остальные чувства напряжены. Очень тяжело распознать блюдо, когда зрение не участвует в процессе. Мы используем свои сенсорные возможности, чтобы оглядеться. Многие гости после посещения такого ресторана начинают иначе воспринимать жизнь. Человек переосмысливает свои поступки и по-другому относится к окружающим. Я была очень впечатлена. Один человек сравнил ужин в этом ресторане с путешествием на Тибет. Он испытал такие же сильные эмоции, когда стоял на вершине Ло, и ему казалось, что он очутился между жизнью и смертью. Ведь этот роман для тебя. Спасибо за дружбу и за то, что ты есть. Ты обладаешь удивительным жизнелюбием, а твоя кипучая энергия бьет через край. Одним словом, твоя жизнь отличный пример для многих зрячих мужчин. Как надо жить? и не опускать руки. Ты сильный, а сильный человек способен на поступок. Передавай огромный привет и самые наилучшие пожелания маме. Она у тебя потрясающая. Я всегда преклоняюсь перед женщинами, которые рожают настоящих мужчин. Юлия Шилова